Глава вторая. Ищем вторичные интересы. Умение ладить с людьми не обязательно предполагает, что нужно каждый день заводить нового лучшего друга. На самом деле, уметь ладить с людьми значит показывать, что вы понимаете их на более глубоком уровне, чувствуете их самих и их мотивации, даже если это не так на самом деле. Если вы не в состоянии достичь такого уровня понимания, скорее всего, вы чаще будете получать прохладную реакцию, чем дружелюбную. Кстати, именно поэтому мы играем в игру под названием «Откуда вы?» И правда, я жил там некоторое время. Вы знаете Джо Джонсона? Когда знакомимся с новыми людьми, мы искренне ищем способ продемонстрировать, что понимаем друг друга. так как это кратчайший путь к тому, чтобы наладить контакт и плодотворно общаться. Нам хочется с самого начала показать, что мы на одной волне и даже думаем одинаково. Эта глава посвящена на удивление простому способу понимать людей с первого слова. Нет секретного метода, который даст людям почувствовать, что вы понимаете их. Просто нужно встать на их место и... и воспринимать их как такое же сложное существо, как вы сами. Что для вас важно? Вы сами и то, что приносит вам пользу. А теперь подумайте об интересах других людей. Какую пользу принесет им то или иное действие, событие или заявление? Именно так вы сразу же покажете, что понимаете человека, подумав о том. Что его мотивирует и чего он ждет от ситуации. Можно мыслить масштабно, в целом, или докопаться до отдельных конкретных целей. Людей мотивирует личный интерес. Нравится нам это или нет. Многие из нас любят громкие слова об альтруизме, но глубоко в душе мы ру руководствуемся довольно узким перечнем личных интересов. Если будете предельно честными с собой. Вы увидите, что многие, казалось бы, алtruистические дела, которыми вы занимаетесь, на самом деле эгоистичные в некоторой степени. Хотя это не всегда плохо. Без личного интереса мир превратится в хаос. Руководствуясь личным интересом, люди становятся намного более предсказуемыми и действуют разумно. Личный интерес позволяет вам читать эту книгу. Кто-то придумал компьютер или планшет из личного интереса. А Амазон продает товары из личного интереса, хотя другие люди тоже получают пользу. Мир зиждется на личном интересе. Если вы поймете это, то станете самым общительным, компанейским и дружелюбным человеком. Стремитесь к взаимной выгоде. Теперь продолжаем. Когда вы четко представляете себе, насколько важен личный интерес, учитывайте это в социальных взаимодействиях. Когда общаетесь с людьми, активно думайте о том, чтобы создать взаимовыгодную ситуацию, учитывая личные интересы обеих сторон или, по крайней мере, выяснив и признав интересы собеседника. Подумайте вот о чем: вы выиграли, потому что удовлетворили свое желание поговорить. и наладить связь с человеком. Он выиграшь, потому что вы уделили внимание его интересам и принесли ему ценность. Даже если вы ни о чем не просите, вы получите то, что хотите, потому что затронете то, что важно для собеседника и дадите ему то, к чему он стремился. Допустим, если вы хотите заговорить с незнакомым человеком на мероприятии по networkingу, лучше всего определить его личный интерес, а затем выстроить взаимовыгодное общение, буквально спросив, чего он ждет от этого мероприятия. Как правило, основная цель участников этого мероприятия — познакомиться с влиятельными людьми или найти новых клиентов. В таком случае мы поможем им обдумать, с кем встретиться, с кем связаться, представим их другим людям или пригласим других людей. присоединиться к нашему разговору. Вы заполучите нового друга и союзника, а он получит крупную выгоду. Вы играете роль помощника, который способствует достижению цели. Что это даст вам? Он будет считать вас ценным союзником, а это большой плюс. Другие личные интересы в социальной ситуации никак не связаны с деловыми целями. Людям просто хочется пообщаться с кем-то, найти хорошего слушателя, самоутвердиться, рассмешить кого-то, рассказать о себе. Это реальные повседневные желания, которые вы можете помочь осуществить. Каким бы ни был личный интерес, покажите, что хотите помочь людям, и их реакция обрадует вас. Кроме того, вы узнаете много интересного. Когда речь идет о более структурированных ситуациях. Например, на работе личный интерес становится еще важнее, так как вы будете регулярно сталкиваться либо с конфликтными ситуациями, либо с ситуациями, когда один выигрывает за счет другого. Не случайно существуют такие неприятные вещи, как офисная политика, интриги, козни, потому что практически у всех одинаковые стремления и интересы. Другими словами, пирога на всех не хватает. И это порождает обиду и ожесточения, а также ситуации, в которых одна сторона обязательно должна проиграть. К примеру, вы и ваш коллега стремитесь произвести впечатление на босса. Лучший способ произвести впечатление на начальника – общаться с ним лично или работать так, чтобы он заметил ваше усердие, зная личный интерес вашего коллеги. Вы можете помочь ему произвести впечатление на босса в личном общении, а сами отправите ему подробный отчет о проделанной работе, чтобы показать, на что вы способны. Пирог один. Внимание босса, но вы делитесь им. Берете себе верхний слой, а коллеги оставляете клубничную начинку. Вы создаете взаимовыгодную ситуацию и делаете стратегический ход. Показывайте человеку, что он может тоже удовлетворить свой личный интерес, вторичные интересы. А теперь представьте, что ваш коллега чудовищно жадный и ставит вам палки в колеса на каждом повороте. Как превратить это во взаимовыгодную ситуацию, чтобы не складывалось такого ощущения, будто вы помогаете ему портить вашу жизнь? Обдумайте его вторичные интересы. Именно на этом этапе вы начинаете по-настоящему понимать людей и их мотивацию. В этой главе мы будем развивать и оттачивать этот навык. Подумаем над двумя вопросами. Первый: если изначальный пирог слишком мал, какие куски этого пирога доставят удовольствие людям? Второй: какие еще пироги вторичные? Можно найти, чтобы все стороны были счастливы. Назовем их вторичными интересами, и именно они могут переломить ход любого взаимодействия дружеского или конфронтационного. Итак, помимо продвижения на работе, что еще мотивирует вашего коллегу? Другими словами, что помимо продвижения сделает его счастливым, и как вы можете помочь ему в этом? Тем самым вы готовите еще один пирог, который нужен только вашему коллеге, чтобы он утолил голод, не навредив вашим личным интересам. И обе стороны остаются в выигрыше. Теперь, когда вы стремитесь к взаимовыгодным ситуациям, вы ищете способ приготовить другие пироги или дать людям кусочек пирога, который доставит ему больше всего удовольствия. Как правило, когда люди соперничают, Они всегда стремятся разделить пирог ресурсов таким образом, чтобы их кусок был больше, чем у других, чтобы другие проиграли. Это еще один предмет для анализа. Каковы тайные мотиваторы, о которых люди умалчивают? К чему еще они стремятся в данном контексте и что сделает их счастливыми? Всегда есть не только одна цель и не только одна задача. В случае с вашим коллегой серьезно подумайте, почему он так агрессивно пытается добиться внимания начальства. Возможно, это потребность в признании, неуверенность, романтические чувства к боссу, или же он чувствует себя изгоем в коллективе, у него нет друзей на работе, или ему не хватает понимания своей роли в компании, или он считает, что не нравится вам. Большинство этих проблем. Довольно легко решить, и если вы поможете, это улучшит ваши взаимоотношения, и вы поладите друг с другом. Люди не любят проигрывать, они расстраиваются, когда не получают, чего хотят. Именно поэтому многие считают, что, чтобы им выиграть, другая сторона должна проиграть. Если копнуть глубже, можно найти способ показать им, что они останутся в выигрыше, общаясь с вами, или еще лучше, благодаря вам. Если вы сможете определить и удовлетворить первичные и вторичные интересы человека, вы улучшите впечатления, которые производите на людей, а заодно улучшите свои навыки общения. Во многих случаях это будет вашим единственным выигрышем. Однако он приносит солидные дивиденды. Огромное преимущество этой тактики общения заключается в том, что вы открыто показываете, к чему стремитесь: помочь человеку, удовлетворить свои интересы. Вспомните, как вы ищете работу. Первичный интерес, конечно, деньги и престиж, но это не единственное, что важно на новой работе. Решение никогда не принимается в вакууме. И тогда в игру вступают вторичные интересы. Они могут называться вторичными на бумаге, но зачастую по своей значимости они превосходят первичные, потому что вторичные интересы, как правило, более эмоциональные и сентиментальные по природе своей. Вспомните, почему вам бывает жалко выбросить старую рубашку? Потому что вы все еще надеетесь надеть ее в один прекрасный день. или потому что она напоминает о милых сердцу отношениях во времена вашей бурной молодости. Или, к примеру, если речь идет о новой работе, такие факторы как близость к дому, активное участие в жизни местного сообщества, интересная корпоративная культура, работа непосредственно с людьми или замечательное местоположение могут быть гораздо более важными, чем зарплата. Когда два человека тянутся за одним и тем же куском пирога, такая ситуация должна возникать редко. А после того, как вы прочитаете эту главу, ее вообще не должно быть. Мы склонны к здоровому эгоизму. Именно это помогло нам выжить. Это один из самых стабильных показателей человеческого поведения, и с его учетом можно оценивать мотивацию окружающих людей каждый день. Это почти как читать мысли людей, хотя на самом деле достаточно подумать о правдоподобном объяснении того или иного поведения. Не ограничивайтесь самыми очевидными причинами, и вы сразу же поймете, почему люди ведут себя так, а не иначе.